Чем дольше я находился на космической станции, тем отчетливее понимал, что она вообще непригодна для обитания живых существ вне капсул гибернации. Вне обогреваемых капсул не было ни удобных температурных условий, ни источников питания, ни достаточной концентрации кислорода. Станция имела массу мелких и довольно больших пробоин, через которые с нее утекал кислород, а внутрь проникал зверский холод. Роботы постоянно проходили через такие проблемные отсеки, разнося проблемы и в потенциально жилые ярусы. На станции также не было возможности свободного перемещения. Некоторые отсеки получили серьезные пробоины внешней обшивки, полную разгерметизацию. Произошло резкое падение температуры и обмерзание гидроприводов дверей. Такие двери теперь были наглухо закрыты. Где-то происходила частичная потеря давления и заряда мелких пробоин. Часть отсеков потеряла энергоснабжение, Если удавалось как-то пробить проход, то за дверью ждала полная темнота. Я быстро устал от бесконечных темных коридоров, нехватки кислорода, жажды, холода и в целом тяжелых для жизни условий. При попытках найти аватар-канон, я для начала попробовал вернуться в лабораторию, из которой выбрался, и столкнулся с тем, что не могу открыть большинство дверей. На них не было никаких панелей с кнопками управления. Хранилище клонов было создано и оптимизировано для автоматической работы дроидов, Лежащих в капсулах участников проекта и их клонов полностью обслуживали машины. Лишь следуя за ними, можно было пройти в любое интересующее помещение, любой лифт и даже зал порталов. Но не всегда такое сопровождение было безопасно. Машины нередко перемещались в непроходимые для меня мертвые сектора внешнего пояса станции, где кислорода в отсеках не было совсем или царила запредельно низкая или, наоборот, высокая температура. Благо, я осознал это достаточно быстро и не рисковал спускаться вместе с ними на лифтах на самые нижние ярусы пояса, используя для вертикального перемещения между этажами специальные аварийные лестницы, наличие которых и подсказало мне, как покинуть уже обследованный пояс и найти помещение с капсулами. Но это было позже, а возвращение в хранилище клонов заняло почти шесть часов. Машины двигались по какому-то странному графику то три сразу пройдут одна за другой по сервисной магистрали, то за два часа ни одной. Поиски контейнера с копиями ракшасского аватара «Канон» заняли еще целые сутки. Приходилось постоянно покидать хранилище, чтобы восстановить дыхание. Там было слишком холодно, и легкие начинали истекать кровью от спазмов. Я попытался связаться с «Канон», общаясь через прозрачное стекло контейнера с копиями ее местного аватара. И только тогда до меня дошло, что творю очередную глупость, Ведь средства связи с богиней изначально было при мне. Я погрузился в духовное пространство и стал ее настойчиво звать. Глухо. С двадцатой, тридцатой попытки она, наконец, отозвалась. У нас состоялся короткий и довольно глупый разговор, прошедший без привычной визуализации ее образа. Нужно было сказать о самом главном. Но после двух суток голода и холода моя голова совсем не варила. Я нес какую-то чушь, попытался ее уязвить, чтобы она быстро не отключилась. В шутку пригрозил, что набью ей задницу или поврежу клоны ее аватара, надеясь, что она войдет со мной в полный контакт и даже в один из клонов, и мы сможем пообщаться уже вне духовного пространства. Однако, пропустив все мои шуточные угрозы мимо ушей, она резко оборвала связь, и сколько бы я ни пытался связаться снова, это не выходило. Когда я окончательно понял, что не получается связаться с канон через духовное пространство, то отправился на поиск ее текущего аватара. Его нужно было искать на верхних ярусах, где по ощущениям было немного теплее. А таких мест на внешнем поясе станции оказалось не так уж много. Всех их я тщательно исследовал еще примерно за 3-4 земных дня. Усилия в моем ослабленном голодном и холодном теле были приложены огромные. Последствия обморожения резко обострились. Во-первых, я передвигался теперь на четвереньках, так как почерневшие ступни стали гнить и разваливаться при касании. У меня почернело и отпало левое ухо, а правое повисло на куске кожи, как уродливая черная серьга. Я боялся касаться потемневшего носа, но неприятный запах разложения стал моим постоянным неприятным спутником. Когда, наконец, нашел зал с капсулами небожителей и саму, комфортно спящую в двухслойном ложе Ракшасу, не смог сдержать слез радости. Но выразить ее не позволяла навалившаяся усталость. Последние силы ушли на обрыв вмонтированной в пол проводки и удаление тяжелой крышки с капсулы гибернации, которая никак не хотела открываться после отключения оборудования от электропитания. Я уже примерно шестые сутки находился без сна, нормального отдыха, воды и пищи. Боялся даже присесть и ненадолго прикрыть глаза, так как существовал риск заснуть и замерзнуть насмерть. Я был уже почти без сил, но специально размотал изоляцию на голове. Хотел припугнуть местный аватар-канон лицом местного бога. Но, придя в себя после извлечения дыхательной трубки и катетеров-приемников, она почему-то совсем не испугалась, и разговор сразу не задался. Мощная двухметровая, четырехрукая хищница с крепким, покрытым короткой рыжей шерстью, мускулистым телом, недовольно уставилась на меня, оскалив страшную львиную пасть. Едва смогла занять сидячую позу. Чтобы не терять времени, я решил сразу же начать с главного. «Привет. Передай богине, что мне нужна ее помощь. Спроси, может она зайти в тебя ненадолго, чтобы пообщаться?» ракшасса поморщила нос и, как мне показалось, растерянно покачала головой. Я решил повторить и немного уточнить просьбу. «Мне нужно, чтобы она передала мне инструмент. Тот красный куб из восточной Флавии, что я использовал перед тем, как сюда отправиться. Поняла?» В проекте «Башня» для упрощения межвидового общения разность языков героев полностью нивелировалась встроенным в голову членов проекта универсальным переводчиком. Но из-за грубой и принудительной замены личности Аватара, эта функция в теле канон отключилась и сама автоматически не активировалась. Она не понимала ни единого произнесенного мной слова. Более того, на богиню подействовали ограничения Аватара, и она резко потеряла прямую связь с духовным миром и большей частью накопленных ею знаний. Сознание канон все сильнее обволакивал непроглядный белый туман забытия. Таковы были установки создателя мира для любых гостей из высших сфер. Все для того, чтобы не позволять другим демиургам хозяйничать в мире прималы аэксалатура, а быть с ними на равных. Они очень быстро оказывались в конкурентных условиях с средовыми искрами. Заодно лишение памяти делало реальность этого мира неоспоримой и единственной, которая бы имела значение, отсекая все другие миры и знания, превращая их в эфемерные плоды богатой фантазии. Канон в мгновение ока сузилось сознанием до уровня выбранного ею аватара но была ограничена даже сильнее, лишившись его скромной памяти. Таковы были ограничения Демиурга, а в чужом монастыре свои правила не устанавливают. Будь ты хоть ученицей Демиурга первого уровня или хоть самим Демиургом пятого уровня Матрицы, ты окаешься на одной ступени возможностей и знаний, что позволит опять окунуться в блаженное неведение, наслаждаться глупыми мелочами и совершать ошибки, дающие радостные или томящие эмоции. Сама возможность ошибаться, чего-то не знать, жаждать открытий – величайшее из наслаждений, которые уже недоступны живущим по универсальному шаблону сущностям высших уровней Матрицы. Их реальность совсем другая, и цена ошибок слишком высока, чтобы позволить себе такую непростительную роскошь. Для резко отупевшей канон ее текущее состояние было сродни лоботомии. Она не только не понимала ни слова, так еще и понятия не имела, кто этот враждебный незнакомец. Она издала угрожающий рык, которым отпугивала врагов на родной планете, и не узнала ни свой давно забытый язык, ни звучащий инородный голос. Память текущего аватара содержала множество лиц и событий, но все они превратились в непонятную кашу. Одно дело быть всезнающим Демиургом, посматривающим за своим отпрыском в чужом мире свысока, и совсем другое оказаться в его шкуре, но опять с базовым багажом. Сравняться по уму и способностям с обычной дикой хищницей-ракшасой. Каков ее аватар был до того, как был отловлен в диких джунглях родной планеты, обучен и социализирован для участия в проекте. И первое, что произошло с рядовой дикой ракшасой, это подчинение ее новой личности потребностям тела и инстинкту охотника. Двухметровое тело хищного монстра очень изголодалось после многолетней спячки в капсуле гибернации. И сейчас оно хотело лишь одного – кушать. Настоящий, совсем близко скалящийся кусок мяса не казался опасным противником и вполне мог сгодиться в пищу.